Глава 17. Даже такой дебил, как я, понимает, один в поле не воин. Но я реально не понимал, к кому можно обратиться, чтобы не возникло у Климова вопросов, а тем более желания поскорее задействовать Алису. И тем более её убить. Новость о том, что она его дочь, ничего не изменила. Судя по рассказам Глеба, я не уверен, что этот человек вообще умеет что-то чувствовать. Привет, красавчик. «Тебе подстричься?» Появляется у стойки ресепшн и симпатичная блондинка. Улыбается так, словно точно не стрижку предлагает. «Я провожу по своему отросшему ёжику и качаю головой. Господи, дура!» «Да, но я записывался на стрижку к Лизе». «О, госпожа Дымовой!» «Секунду, она ещё не подошла. Подождёшь?» «Этим и занимаюсь. Кофе принесёшь?» «Я мигом». Торопится она мне услужить, и, наверное, в прошлом я бы даже помог ей в этом. Теперь все мои мысли и действия направлены лишь на то, чтобы обеспечить Алисе ту жизнь, которой она достойна. При этом я прекрасно осознаю тот факт, что меня в этой мясорубке могут убить. Но, по крайней мере, она и дочь будут в безопасности. Меня отвлекает шум голосов, а затем девушка, что появляется в дверях, явно в попыхах. А, тут перекрыли. Еле успела. Нать, кто меня ждёт? Вот молодой человек. Ставит надо передо мной кофе. Я жду, когда Лиза обернётся и раскроет от ужаса свои голубые глаза. Она изменилась. И дело не в набранных килограммах. Пропала дёрганность, появилась степенность. Это уже не девчонка, которая боится за каждый свой шаг. Это счастливая женщина. Чёрт, я бы хотел однажды и Алису увидеть такую же. Ализа Дымова. Мало уже забыл, которая по счёту бывшая невеста. Мы были знакомы ещё со спортивной школы. Я её тогда сильно хотел, даже поспорил с Владом, что получу. Но проиграл. По сути, с этой девчонки начался тот пиздец, который потом начал твориться в моей жизни. А может, и лучшее, что могло случиться. Как бы дерьма не было на душе. Но я бы не поменял ничего, потому что иначе мог бы упустить те эмоции, которые испытываю рядом с Алисой. Эгоистично, неправильно, но она единственная, за что я готов был бороться тогда, готов бороться всегда. С Лизой, продолжающей меня рассматривать как экспонат, я потом увиделся спустя год. Сначала отомстить хотел, а потом решил, что женюсь на ней. Мама тогда как раз болела и жаждала увидеть меня счастливым. Обалдеть. Вот уж день сюрпризов. Не зря мне гороскоп говорил о неожиданной, неприятной встрече. Лучше сказать, что ты не рада меня видеть, ты не могла. Привет, Лис. Привет, Миш. Ты реально пришёл по встретиться? Тебе вроде не нужно. На голове точно нет. Она поджимает губы. Знаешь, если ты пришёл мстить. Вот и ещё. Мне врагов и без тебя хватает. Мне Матвей нужен, а контактов нет. Чем он занимается? Конечно, я не могу позвонить напрямую и подставить единственного человека, который может меня спасти. Как ты неубедительно? А зачем он тебе? Нужно лис. Мужской разговор. Мужской. Ну, я могу позвонить, он приедет. А мы пока выпьем кофе, и ты расскажешь, как докатился до звания убийцы. Да, я читаю не только гороскопы. Рассказать, наверное, плохая идея, но я почему-то послушно иду за ней. В её кабинете светло и уютно, куча детских рисунков и совместных фотографий с отпуска. Накатывает эйфория, зависть и обида, что, возможно, у меня такого не будет никогда. Может, поэтому выкладываю всё, как на исповеди. Даже не забываю упомянуть документы, которые жжёг. Наверное, мне нужно было услышать то, что я и так знал. Она тебя не простит. Я бы не простила. Она мне износило бы не простила. Это ерунда. Ну, то есть не ерунда, и ты ей жизнь сломал. Но это ребёнок, дочь, ради которой она по сути и жила. Дочь, которая может умереть, если только Климов до неё доберётся. К сожалению, даже перед разумными доводами женские эмоции преобладают. Знаешь, я бы хотела с ней познакомиться. Ну и может рассказать, какой ты гад. Она знает. Вряд ли ты её удивишь. Усмехаясь, Лиза что-то переключает в телефоне и показывает мне. Это Полина. А это Максим. Красивые, да? Хотя у нас с Матвеем других и не могло быть. Знаешь, я бы за них тоже убила. Хотя матери разные бывают. Нам ли с тобой не знать? Не все такие сильные, как ты или Алиса. Порой женщины слабые и не могут ничего в жизни изменить, как, например, моя мать. Мне очень жаль, что у тебя всё так вышло. Ну, то есть, я понял, Лесь. Ты дверь-то не закрыл на замок. А то Матвей ведь выбьёт. Выбью, если надо. Слышу знакомый грубоватый голос и тут же встаю. С его появлением в кабинете становится меньше места. Почему мне раньше казалось, что Матвей выше меня и больше? Но выглядит всё равно угрожающе. Тем не менее, руку мне жмёт и кивает Лизя. «Принеси выпить, детка». «В смысле выпить? Ещё день только». «В смысле выйди?» «А-а-а», — хмурится она, подозрительно щурится. «Будете мужские разговоры говорить». Она недовольна, но кабинет покидает. «Иди уже!» Закрывает он за собой дверь и садится на диван напротив меня. «Давно не виделись, Мишаня. Знаешь, у меня рефлекторная рука чешется при виде тебя. Сколько раз я тебе нос сломал?» «Это знает только медицинский центр, где мне его каждый раз вправляли. Мы ржём, а потом ещё немного друг друга рассматриваем». Он почти не изменился, разве что взгляд перестал быть таким острым. Да и понятно, семейная жизнь расслабляет. Ты даже почти не выглядишь пидером, бросает он почти комплимент. А ты поправился. Жена хорошо кормит. Он напрякся, а я про себя смеюсь. Чувствую, что скоро его личный тренер озолотиться. Не пизде, я в форме. Ну или занимаешься самовнушением. Боишься, что за твоей женой будут увеваться пидоры?" Биро слово в кавычки. Я действительно увевалса. Был уверен, что должен жениться на Лизе, но Матвей быстро меня переубедил. После того, как мы наконец собрали поблине хвосты и выпили кофе, Матвей стал серьёзным. "Рассказывай. Ты ведь не просто так со мной не стал по телефону связываться. В двух словах не расскажешь? Но помощь твоя нужна." Правда, и риски есть. Риски. Ухмыляется Матвей. Если честно, я даже по ним соскучился. Это как-то связано со исполняющим обязанности в вашем холдинге? Непосредственно. Они с отцом держали бизнес, но по сути отец его выторил, посадил за растрату. Климов хочет вернуть своё. Для этого он уже убрал моего отца. Теперь ему нужно убрать меня. Почему он тебя просто не убьёт? Завещание. Мой отец был чёртовым уродом, но не дураком. Если я умру, то всё уйдёт моему первенцу. А он есть. Есть, но хорошо спрятан. Так, ты за свою задницу боишься. Я наклоняюсь вперёд и шиплю этому придурку. Если бы моя смерть обеспечила безопасность всех, кого я люблю, я бы прямо сейчас игонул из окна. Слова громкие, конечно. А если умрёт первенец, тогда всё уйдёт государству. Этого Климов допустить не может. Есть точки давления. Да. Девушка, мать ребёнка. Да. Но ты, конечно, делаешь вид, что не интересуешься ею. Пытаюсь Ты так и будешь задавать тупые вопросы или поможешь? Но у меня предложение просто подставить его. Он не дурак. Почти на людях не появляется, в сомнительной деятельности не замечен. Даже, блядь, с девушкой встречается, у которой ребёнок. Втрое, конечно. Убрать его не думал? Несчастные случаи не редки. Думаю, он подготовился к такому. Пара записок, пара статей. Я тоже не безгрешен. К тому же, держать меня и Алису в живых, если он умрёт сам, смысла не будет. На хер мне так рисковать, а потом всю жизнь оглядываться. Оризонна. Как ты его вообще подпустил к управлению? Я сидел в тюрьме, а он меня вытащил. Я был уверен, что он реально мне помогает. Знаешь, я готов был что угодно подписать, чтобы меня не прирезали или петухом не сделали. Ну, чисто в твою внешность желающих хватало. Ещё бы. Матвей усмехается, откидывается на спинку дивана, вертя в руках телефон. Лиза тихонько заходит в кабинет, приносит воды и колы и тут же уходит. Умная девочка. Надо втянуть его в аферу. Он же любит деньги, на всё готов ради них. Так давай на этом и сыграем. Кстати, ты откуда про завещание узнал? Он бы врет, лети тебе его показал. Да, нашёл копию на квартире его жены. Её тоже нет уже. Мутная у вас семейка, хочу тебе сказать. Твоя не лучше. Что, правда то правда? Значит так. Есть одна тема. Слышал, что в Приморском делают много насыпных территорий. Ну, по факту это незаконно. Но если дать нужным дяденькам на лапу, то может и прокатит. Но что, если случайно этих дяденок обидеть? Они потом твоего Климова с говном сожрут. У него много влиятельных друзей. Не смеши меня. Все его влиятельные друзья будут первыми, кто покажет на него пальцем на суде, лишь бы их не загребли одной метёлкой. Что мне нужно делать? Честно, я в этом полный ноль. Ладно, хоть умника не строишь. Выясни для начала, кто эти влиятельные друзья? Нужны имена, все до единого. От этого и будем плясать. Он провожает меня, а я оборачиваюсь. Может, Лизу отдохнуть отправить на месяцок? Как только сковорода раскалится, так и поступлю. За нас не переживай. За девок своих беспокойся. Спасибо, Матвей. Зачтёмся. Я знал, что тоже люблю деньги. И не сомневался. Усмехаюсь беззлобно, жму ему руку и собираюсь уйти, но по дороге не забываю зайти к Лизе, чтобы таки постричься на лосо. Нужно же мне будет как-то объяснить Климову, что я делал в этом пафосном салоне. Спускаюсь на улицу, прыгаю в тачку и сразу включаю телефон, который тут и оставил. 20 пропущенных от Климова. Пиздец. Так ачко у меня не сжималось даже когда дома не ночевал и знал что отец будет ждать с ремнём